720. Гуру. Верно отметили, что мысль, сосредоточенная на каком-либо явлении, начинает расти и обогащаться привлекаемыми из пространства созвучными ей элементами. Мощь растет на глазах и магнитно притягивает к себе отовсюду мысли того же порядка. Синтетический склад мышления помогает коагулировать мысли. и в результате получаются стройные законченные целы. Подобное наблюдение действий мысленной энергии очень важно и ценно отметить и записать.